Глава 36. Масштаб. Списки покинувших офис приходят идеально вовремя. А документы по экспертизе земель лорд Баттон обещает прислать чуть позже. Но ввиду отсутствия их перспектив уже это хорошо. Чтобы не терять времени, приступая к изучению этим же вечером, выделяя самые разные фамилии, сравнивая даты и города, куда прибыли переселенцы. Янга и Крок — Тоже не сидят без дела. Но ночь становится все темнее, и друзья начинают клевать носом. «Давайте завтра продолжим!» Разгоняю их по комнатам, ибо невыспавшиеся помощники хуже отсутствующих помощников. Сама же проверяю еще несколько фамилий, а затем понимаю, что сама носом клюю. Усталость накатывает такими волнами, что хочется уснуть прямо на полу. Но решаю хотя бы принять душ перед сном где меня сегодня только не носило. Горячие струи воды смывают усталость, напряжение, но в голове все еще снуют мысли о зеркале. Если оно существует, то где его искать? Стоит ли спросить об этом инспектора? Тут же мотаю головой, отгоняя мысли. Я все еще не знаю, на чьей он стороне. Придержу информацию, пока не станет ясно. Так и решив, закрываю глаза позволяя себе на мгновение забыть обо всем. Массирую кожу головы, наслаждаясь ароматом шампуня с травами, которые купила на ярмарке у старой травницы. И уже взбодрившийся и свежий, выбираюсь из душа, как нога скользит по влажному кафелю. Бах! И ай! Раздаются почти одновременно. Морщусь от боли, развалившись голой на кафеле. Локоть пульсирует, бедро ноет от удара. Вставать вообще не хочется. Вот честно. Но надо. На том свете отдохнем, как говорится. Или хотя бы в кровати. Ох! Кряхчу, как столетняя старушка, потирая ушибленные места и оборачивая тело мягким полотенцем. Только открываю дверь в комнату, мечтая упасть в постель и проспать хотя бы пару часов, Застываю на месте. Посреди комнаты стоит инспектор Сурл. «Вы кричали?» — только и спрашивает он. Растрепанный, с диким взглядом, мечет взглядом по комнате в поисках опасности и лишь потом останавливается на мне. Дыхание тяжелое, будто бы бежал всю дорогу. «Что вы тут делаете?» — недоуменно хлопаю глазами. Пришел убедиться, что вы в порядке, и услышал крик сообщает инспектор. В такое время? Ночь на дворе. Да и не сильно я кричала. Янга с Кроком даже не проснулись. Ах, да, драконий слух. Я просто поскользнулась в ванной, инспектор. Поскользнулись? Переспрашивает он, будто я сказала что-то нелепое. А затем тревога на его лице сменяется чем-то похожим на облегчение и осознание несуразности всей этой ситуации. И в этот же момент он замечает, в каком я виде. Мокрые волосы, полотенце, едва прикрывающее тело. Кадык инспектора дергается, глаза обращаются в драконьи полоски, но он тут же с трудом отворачивается. Вот. А еще говорит, что на него проклятие не действует. «А это что?» — хмурится инспектор, замечая разложенные повсюду листы. «Как раз хотела завтра вам показать». «Но раз уж вы здесь, подожду в коридоре, пока вы оденетесь», произносит сдавленным голосом и тут же выходит за дверь. Не могу сказать, что он смутился. Да и уверена, что инспектора Сурла вообще не смутить женской наготой. У него и так отбоя нет от невест. И все же от меня отшатнулся, как от огня. «Ах да, я же проклятие! Запретный плод, к которому нельзя приближаться!» Что ж, значит, будем просто работать. Решаю я. Быстро натягиваю платье, а затем зову. Инспектор Сурл, вы можете входить. И он входит, все еще напряженный, но уже более собранный, чем минуту назад. Взгляните и на это, инспектор. Протягиваю страницы. Списки миграций. Как вы их достали? Неважно как. Главное зачем. Здесь есть фамилии тех, кто уехал. Здесь, куда они переехали? Я только начала, но нашла уже пять фамилий, которые могут вас заинтересовать. Указываю на обведённые строчки. Двое пропали бесследно, якобы переехав из офиса. Это случилось ровно в тот год, когда погибли земли. Эти двое уехали позже, добрались до столицы, а о смерти последнего писали даже в столичных вестниках. «Мой отец тогда очень нервничал, поэтому я и запомнила фамилию». Начинаю объяснять инспектору, и стоит Даррену вчитаться в документы, как он тут же мрачнеет. «Что-то не так?» — спрашиваю его, хотя на такую реакцию и надеялась. «Узнаете эти фамилии? У многих из них был конфликт с Герданом, не так ли?» «Все намного хуже, леди Хельм», — сообщает инспектор, переводя взгляд с бумаг на меня. И в его глазах сочится такая тьма, что меня это даже пугает. Что вы имеете в виду? Двое из них работали на моего отца. Их я сегодня и пытался разыскать, как и других людей, которые могли бы что-то знать. Не хочу так думать, но, вероятнее всего, ваш список пополнится еще и фамилиями тех, кто погиб случайной смертью, — мрачным голосом приписывает Даррен. «Теперь вы мне верите?» «В ваших словах больше достоверности, чем мне бы хотелось, леди Хельм. Так что, если Герден Сурл действительно совершил все то, о чем мы с вами сейчас говорим, я лично передам вам его голову на блюдце. Несмотря на то, что он ваш дядя и глава клана, главой клана он стал после смерти моего отца, а мой отец не стал бы укрывать преступника «Даже если бы этим преступником был я», — напоминает Даррел, «и теперь я понимаю, откуда взялась тьма в его глазах. Он допускает вероятность того, что Гирден мог убить его отца, чтобы спастись от наказания». «Хотите помочь?» — предлагаю инспектору, показывая на кучу еще непрочитанных листов. «Вижу, что ему сейчас лучше занять голову делом, чем поедать себя мыслями». «Не так я планировал провести эту ночь, но вам не смею отказать, леди Хельм», сообщает инспектор и пристраивается среди документов вместе со мной. Солнце медленно поднимается за окнами, освещая мрачную комнату, в которой мы сидим с инспектором прямо на полу, перебирая списки, сравнивая имена и мнения. «Эти двое, судя по адресам, были вашими соседями». Они могут знать, что произошло в тот год, сообщает инспектор. И переехали через полгода после трагедии, подмечаю я, а затем отслеживаю новый адрес. Они сейчас живут в столице. Хорошо, что живы, значит, можно будет допросить. Но скажут ли они правду, учитывая, что бежали из офиса, скорее всего, из-за страха перед вашим дядей, напоминаю я. Пока у нас нет никаких прямых улик, они могут бояться пойти против него. Да и покидать сейчас офис не стоит. Я только недавно заполучила расположение горожан, а Гирден запросто сможет все это разрушить в мое отсутствие. Я мог бы отправить доверенных людей, но с ними свидетели не станут разговаривать. Оставим это как запасной вариант, а пока соберем побольше информации, — решает Сурл и я с ним полностью согласна. Спасибо. Киваю инспектору. Думаю, это я вас должен благодарить, леди Хельм, отзывается он. Выглядит усталым, но все равно чертовски привлекательным в лучах утреннего солнца, падающего на острые черты его лица. Так бы и смотрела. Проскальзывает мысль в голове, И тут же смаргиваю, пытаясь избавиться от странного чувства, которое сдавливало грудь и опаляло щеки, всякий раз, когда мы с инспектором случайно хватали один и тот же лист и оказывались слишком близко. Вот и сейчас он смотрит так же, как путник, долгое время скитавшийся по пустыне и нашедший источник воды. — Хм, Янга, ты тоже это видишь? — раздается голос Крока. И я первая освобождаюсь от вновь нахлынувшего наваждения. Проснулись? Приветствую соседей по дому. Не уверен. Кажется, я все еще вижу сон. Выдавливает кот, переводя взгляд с меня и инспектора на Янгу. Стоит ли говорить, какое у наставницы вытянутое лицо, когда она находит в завалах бумаг не только меня, но и инспектора. Хм. Доброе утро. В свою очередь повествует он, неспешно поднимаясь на ноги и чуть склоняя голову. «Надеюсь, что доброе. только и отзывается растерянный Янга и вновь и вновь оглядывает озадаченную комнату. «Вы что тут? Всю ночь работали?» «И не зря. Мы нашли несколько подозрительных случаев и потенциальных свидетелей того, что случилось с землями. Но они живут в столице» поэтому пока что соберем и наивозможные улики», — сообщаю друзьям, а затем тут же обращаюсь к инспектору. «Возможно, кто-то из них писал заявление. Может, в архивах вашего ведомства что-то осталось? Даже если и писал, такого не осталось. Когда я пришел на службу, проверил все нераскрытые и подозрительные дела», — выдает Даррен. «Стоит отметить, справедливости ради» что за два года его работы ни одного странного случая мы не нашли. «Но кое-кто должен об этом знать», — смекает инспектор. «Как и о случившемся в те времена». «О чем вы?» — прищуриваюсь я и тут же соображаю. «Бывший инспектор, который вел то дело. Вы знаете, кто он?» «Знаю», — кивает Даррен. «Только вот его мрачность мне совсем не нравится». «Он ведь еще жив?» Мы сможем его найти? Его не нужно искать. Вы с ним и так хорошо знакомы, леди Хельм, — сообщает Даррен. Шестеренки в затуманенной после бессонной ночи голове начинают медленно крутиться. И я соображаю, кого он имеет в виду. Да неужели? Оставьте это дело мне, — решает Даррен, быстро поднимаясь на ноги. Нет уж, господин инспектор. «Это дело такое же мое, как и ваше. Я тоже пойду». Настаиваю на своем и вскакиваю следом. «Вам лучше не привлекать к себе внимание. Думаете, после ваших расспросов никто не поймет, откуда растут ноги?» «Леди Хельм!» «Инспектор Сурл!» Выпаливаю, не собираясь уступать, и тут же замечаю, что Янга и Крок, которые до сих пор стоят в дверях, пришли в еще большее замешательство, Наблюдая за нашим слишком жарким спором. Даран тоже это замечает. «Хм, Это опасно, уже деликатнее сообщает он. А разве сидеть и ждать тут без вас не опаснее? Смекаю я. И что удумал? Без меня он пойдет. А у меня, между прочим, к нашему свидетелю, есть и личный вопрос. Но инспектору об этом знать пока не нужно. Хозяйка дела говорит! «И скажу вам по секрету, если откажете ей, она же сама туда пойдет. решает вмешаться Крок и тут же получает строгий взгляд от инспектора. «Что? Я лишь предупредил насчет упрямого характера нашей леди Хельм. Это мне известно», — вынужден признать инспектор. «Что ж, леди Хельм, мне нужно доделать несколько дел, а после обеда я за вами заеду. Согласны?» «Точно не пойдете без меня?» Подозрительно прищуриваюсь я. «Уж скорее вы без меня пойдете, чем я без вас». «Это правда. Буду ждать после обеда». Киваю я. «Что ж, тогда до скорой встречи, леди Хельм». Склоняет голову инспектор, затем кивает Янги, Кроку и медленно, будто нехотя, покидает дом. Стоит только двери за его спиной закрыться с тихим скрипом, как в душе селится какая-то странная тоска, а на тело накатывает волны усталости, которую я совершенно не ощущала пару мгновений назад. «Да, хозяйка, мало тебе было опасности с дядей, так ты еще с одним огнем решила играть», — выдает крок. «Что?» — тут же хмурюсь я, оборачиваюсь к друзьям, и в их взглядах вижу приговор. «Вы не то подумали!» Мы просто напарники. Да-да, леди Хельм, охотно буду в это верить. Только и бурчит крок, поворачиваясь ко мне хвостом. Янга молчит, но по лицу видно, что она согласна с котом. Чем говорить о ерунде? Лучше помогите все прибрать. Ворчу на них, а сама чуть ли не замертво падаю в постель. И стоит голове коснуться подушки, тут же проваливаюсь в сон.